Глава 32 Редко кому из дам удается закатить мероприятие, о котором потом будут вспоминать годами. И сегодня маменька это сделала. Она устроила дуэль. Явилась в карете, которую привезли лошади, способные вести себя как люди. Такого еще не случалось. Мама в очередной раз утерла всем нос. «Три принца начнут борьбу за руку и сердце прекрасной Александры!» Продолжал кричать ведущий. «Дуэль! Опасно! Дуэль! Страшно!» «В качестве оружия выбраны трубки аборигенов острова Куфимужо! Покажите нам смертоносное стрелятельное приспособление!» Раздалась барабанная дробь. На лужайке возник мужчина в форме генерала французской армии времен Наполеона Бонапарта. Он нес чемодан, известный под названием «Дипломат». Маменька забыла, что Саша говорила про трубки, из которых вылетают гигантские осы. Генерал открыл ношу. «Ох, дрожу от ужаса!» — впал в истерику ведущий. Для участия в дуэли на ринг вызывается Мишель фон Генрих Гуркин, 42-й граф Московский. Титул сына Куки лишил меня на некоторое время голоса. Потом я снова его обрел и постарался справиться с хохотом, который рвался наружу. Мишель фон Генрих Гуркин. Восхитительно. 42-й граф Московский. Просто песня. «Следующий дуэлянт — потомок всех великих князей российских!» — вещал ведущий. «Доктор космических наук, профессор Академии ментального здоровья, барон фон Котлов Сергей Васильевич!» Я не выдержал и засмеялся. «Князь, барон, доктор наук, профессор!» «Господину Котлову действительно повезло с родителями!» Они сумели обеспечить своему сыну безбедное существование. Две многоэтажные кирпичные дачи с большими участками, пара просторных квартир в центре города. Все это досталось Сергею от папы с мамой. Старшие котловы эффективно развелись, поэтому каждый из них смог спокойно приобрести загородный дом и свое жилье в столице. Оба родителя служили актерами в московских театрах, снимались в кино, ездили с концертами по необъятному Советскому Союзу. В деньгах они не нуждались, собирали произведения искусства. Профессиональные коллекционеры советских лет обладали роскошными собраниями. Мой отец дружил с актером Николаем Павловичем Смирновым-Сокольским. Тот был страстным книголюбом, создал уникальное собрание томов и рукописей. Я не помню Николая Павловича, он скончался до моего рождения. В собрании Смирнова-Сокольского были раритеты. Первые издания, книг Пушкина, Лермонтова, письма великих людей прошлых лет. Все это стоило огромных денег. Боюсь даже предположить, какую сумму можно выручить сейчас на аукционе за один экземпляр собрания актера. Вот его вдову-актрису Софью Петровну Близняковскую я хорошо знал. После смерти мужа она жила небогато. Актриса тихо старилась, особых ролей не получала. Из доходов лишь пенсия и маленькие гонорары от редких выступлений. Но Софья Петровна не разорила собрание покойного, передала всю коллекцию в Ленинскую библиотеку. Что собирали отец и мать Сергея Васильевича, я не знаю. Может, картины, статуэтки, но котлов не нуждается. Вот только в личной жизни у него неудачи. Зато повезло с сыном. Котлов любит мальчика. После развода не отдал его матери. Ребенок вырос, сейчас владеет холдингом «Говорим». Стал царем желтой прессы. Нежно относится к папе. Все у Котлова хорошо. Кроме одного. Он уже много лет хочет жениться на молодой, красивой девушке из богатой семьи. Но пока ему не везет. Достойной невесты нет. «Приходится жить с Ларисой». «Зачем мужчине невеста с приданным если он не нищий?» «А деньги к деньгам». «Стефан Ибн Потоцкий, урожденный великий барон Фондерхоф», договорил ведущий. «Великий барон Фондерхоф меня не поразил. Чем он хуже 42-го графа Московского?» «Мака спит и видит сына женатым на всемирном банке» но поскольку вступить в брак с финансовым учреждением невозможно, приходится искать ребенку пару в своем окружении. Несколько лет назад Стефик неожиданно понравился очаровательной Ниночке, но Мака с презрением отвергла девушку без рода племени Титула и сироту в придачу. Через год вся светская хроника переполнилась фото бракосочетания Нины со скромным айтишником. И почему СМИ решили рассказать об этом союзе? Ответ прост. У Нины есть брат. Мужчина входит в двадцатку самых богатых людей России. Фамилия у парня простая, ее же носит и сестра, которая никому не рассказывает о своем близком родственнике. Мака чуть не умерла, когда узнала правду. Но что поделать? Поезд ушел. Меня не удивил состав женихов. Поразило количество дуэлянтов. Их трое? И как стреляться? Ведущий огласил правила «Все встанут в круг разом и начнут использовать оружие друг против друга по моей команде». Я обомлел. «Стрелять друг в друга, стоя в одном кругу? Это как?» Похоже, недоумение охватило и Мишеля. «Не понял», — прокряхтел он. «Сейчас объясню», — пообещал ведущий. «Господин фон Аббенс, раздайте оружие». Мужчина с чемоданом начал обходить претендентов на руку Александры. «Что за фигня?» — осведомился Стефик, взяв трубку. «Вы в детстве жеванной бумагой из пустого корпуса шариковой ручки плевались?» — поинтересовался фон Аббенс. «Случалось порой», — призналась чада Маки. «Представьте, что держите боевое оружие детства!» — растолковал сэр Кембридж. Стефик засмеялся. «Просто дунуть!» «Да», — подтвердил распорядитель. «Но действовать надо быстро. Будете долго думать, прицеливаться, вас другие убьют». «Убьют?» — подпрыгнул Стефан. «По-настоящему?» «Вам раздали боевое оружие со снарядами, которые заряжены ядом», — начал нагнетать обстановку руководитель дуэли. «Кое-кто, может, выздоровеет». «Но девяносто девять процентов раненых погибают». «Сколько вообще процентов бывает?» — спросила Люка. «Тысяча?» «Сто», — коротко ответил сэр. Стефик бросил трубку на траву. «Мама, если хочешь, сама женись на девчонке а я пошел!» «Стой, стой!» — закричала мамаша. Но сынок удрал быстрее кошки, за которой гонится с тапком в руке хозяин. «Итак, один из дуэлянтов выпал из игры», — объявил Кембридж. «Продолжаем. Сейчас вам подадут снаряды. Вы их вложите в...» «Пальцами?» — перебил его Мишель. «Простите, не понял», — смутился ведущий. «Пальцами яд брать?» «Конечно», — улыбнулся сэр Кембридж. «Не-не-не», — затороторил жених кефирно-пчелиной свежести. «Ни за что!» С этими словами он помчался в сторону леса. «Немедленно остановите ребенка, он заблудится!» — закричала Кука. «Рыбонька моя, вернись!» Но толстяк лишь ускорил бег. «У нас остался один участник!» — констатировал аристократ. «Остальные улепетнули!» — радостно перебил его Котлов. «Стреляться не будем. Победа за мной! Ура!» «Сейчас невеста объявит нам свое решение!» Перешел в регистр визга Кембридж. «Если она бросит белую перчатку, играем свадьбу. Если черную, то праздника не будет!» Ту же секунду моя спутница встала, швырнула на лужайку свою сумочку и убежала, ухитрившись не снять покрывало, которое укрывало ее с головы до пят. «Это как понять?» Воскликнула маменька. Она встала, вышла на лужайку и начала говорить. Я как младшая сестра Александры. Младшая? переспросил Сергей Васильевич. Правда? Никогда не говорю ни слова лжи, соврала мама. Я на пару лет моложе девушки, которая отказалась стать твоей женой. Котлов понял, что зря съехидничал, и начал пятиться к краю лужайки. Дуэль удалась. Громко сообщила маменька. «Невеста пока не готова к роли законной супруги. Ну и хорошо. Теперь о других делах. Думаю, мне удалось найти хороший способ разрешения недоразумений и остановки всех обид. Весной Тюка сказала, что Юка сильно растолстела, и с того дня подруги никак не помирятся. Дуэль, вот что решит проблему. «Опасно давать Юке смертельную трубку» сказал кто-то из зрителей. «Она ее не туда направит! Оружие будем выбирать отдельно для каждого случая», пообещала маменька. «Да, да, да!» — закричала публика. «Шарман!» «Мы сегодня собрали большую сумму для спасения акул в реке Волга», пропищал чей-то голос. «Я не объявлял сбор», — удивился ведущий. «Всегда собираем что-то кому-то на спасение, а потом кто-то куда-то относит деньги», — объяснила Люка. «Танцы будут?» «Оркестр на площади!» — засуетился Кембридж. «Шампанское всем!» Официанты начали разносить бокалы с жидкостью, похожей на раствор жидкого мыла. мы поспешили к моей маменьке, все громко выражали восторг. «Твои суары всегда великолепны!» «Шампанское потрясающее! Дуэль! Ах, как креативно! Надоели эти бесконечные помолвки, свадьбы! Надо сделать награду «Самая лучшая хозяйка вечера, и она твоя!» Я решил воспользоваться общей суматохой и сумел удрать незамеченным. Весьма довольный успешным побегом, я двинулся к парковке и увидел карету. Две лошади сидели на траве и мирно курили. Одна лежала на траве, задрав вверх все ноги, а вторая, увидев меня, сказала, «Проходите спокойно». «Вы люди», — осенило меня. «Челошь — это человек, который играет роль лошади». «Догадливы вы», — кивнул конь. «Платят хорошо, семья довольна». «Мы — актеры массовых сцен», — добавила первая лошадь. «Когда съемок нет, подрабатываем». «Ясно», — пробормотал я и поспешил к своему автомобилю. «Когда я сел в машину, там уже находился Борис, одетый в белое платье. Роль невесты удалась вам на все сто». Засмеялся я, и мы поехали в сторону дома. Афинт с сумкой выше похвал. Спасибо, что согласились изобразить невесту. Побоялся взять Сашу. Вдруг Мака, Кука и Котлов наймут похитителей и утащат ребенка. Решил подстраховаться. «Вы поняли, кто тащил карету?» — осведомился Боря. «Одна лошадь ввела меня в курс дела». Боря вздохнул. «Чего только люди не придумают».